е г о себе! Штаты у вас солидные!» Ученый-секретарь музея обиделся. «Без знания дела судите, молодой человек. Крупнейший музей страны. 47 залов в основном здании. Филиалы. Сотни тысяч экспонатов и документов. Более полутора миллионов посетителей в год». И это объяснимо. Как же не интересоваться историей своего отечества? Рябиков смутился. Сдаюсь, сдаюсь. Положили на обе лопатки. Ну и работенки нам предстоит. Вы напрасно собираетесь сделать эту работу. Среди наших людей... Директор уже говорил об этом капитану Иванцову. причастных к этому возмутительному делу, вы не найдете. Тогда, может, вы скажете, где нам их искать? Где угодно, только не у нас. И все-таки Иванцов и Рябиков тщательно знакомились с личными делами работников музея. Научные сотрудники, консультанты, смотрители залов, реставраторы, столяры, уборщицы – и все работают в м у з е е по 5-10, а большинство по 15-20 лет, а многие из них коммунисты, комсомольцы, общественники. Да, пожалуй, прав директор, утверждая, что в их коллективе вряд ли найдется человек, который мог бы варварски взломать витрины и стенды, посягнуть на вещи дорогие тысячам людей. Почти так же обстояло и со строителями. «Вне п о д о з р е н и я люди. В Москве работают, правда, не очень давно, по 3-5 лет, но работают добросовестно, освоили ведущие специальности, кто ш т у к а т у р кто м а л я р кто монтажник. Ремонт на строительный участок, осуществлявший работы в музее, считался одним из лучших. Товарищи из музея говорят, что некоторые ваши люди проявляли интерес к музейной экспозиции». — спросил Иванцов, начальника участка. Тот пожал плечами. «А что тут удивительного? Люди у нас любознательные, все учатся. Факт этот, по-моему, закономерный». «Хорошо, допускаю», — согласился Иванцов. «Ну, как же все-таки получилось с проводами сигнализации, а?» Вот тут наша вина. Задели провод при передвижке лесов. Бригадира я уже наказал. Директор музея тоже укорял себя за это. Да, мы виноваты, виноваты, не углядели. С работы сигнализация, воры не ушли бы. Плотники чувствовали себя очень смущенно, Винились и перед своим начальником, и перед дирекцией музея. «Вы ну, не заметили этот провод. Извините уж». Специалисты, вызванные Иванцовым, подтвердили, обрыв провода произошел из-за толчка, из-за удара, нанесенного по нему углом металлического пояса передвижных строительных лесов. в в с ё так», — согласился Иванцов. Но почему преступники проникли в музей именно в тот день, когда вышла из строя сигнализация? Что, совпадение? А может быть, нет? Может, кто-то постарался именно в эту ночь вывести сигнализацию из строя? Утром следующего дня Иванцов Опять разговаривал с начальником стройучастка. «Что вы скажете о Бобринце?» б «Бобринец, Бобринец...» «Это маляр из бригады Смурова?» Начальник участка задумался. «Ну что?» «Парень чудаковатый. Это верно, но...» о впрочем, здесь я бы, пожалуй, подумал...» да. прежде чем давать гарантию, подумал бы. Я бы тоже подумал.